Глава девятая На улице было хорошо. Прохладно, не особо солнечно. Работать не хочу. Собственно, Лера и не хотела. Она с удовольствием полежала бы на кровати с книжкой или, в конце концов, пыль в очередной раз протерла бы. Но спортзалы были ей недоступны из-за их дороговизны, так что приходилось поддерживать форму, стоя раком на огороде. С другой стороны, было бы что поддерживать. Не сказать, чтобы Лера разъелась, но талия, видимая в 18 лет, сейчас уплыла в дальние дали. Все же репетиторство во многом было сидячей работой. Так что, когда появлялось свободное время, Лера заставляла себя выйти на улицу, порвать траву на участке. Кроме картошки и лука с укропом, они с матерью ничего не высаживали. Обе работали практически без выходных. У обеих не хватало сил выкладываться еще и на огороде. Правда, на участке росло несколько плодовых деревьев. И в дальнем углу пыталась выжить одичавшая клубника. Но и все. Соседи с завистью посматривали на пустовавшие сотки. Пару раз даже предлагали купить часть. Но Лера с мамой вежливо всех посылали. Мало ли, как жизнь повернется. Может, надо будет продать дачу с домом и переехать в квартиру. Лера в домашнем халате выбрала место с тенью, наклонилась, Стала махать серпом, срезая пучки травы. Какие аппетитные формы открываются с этого ракурса, насмешливо заметил знакомый голос сзади минут через десять. Лера отложила серп на горку травы, разогнулась, повернулась, ухмыльнулась. Неужели запал? На мои формы? И даже изнасилуешь? Лечиться не пыталась? Голову особенно, скривился Славик. У тебя наносили пунктик. Не дождешься, хмыкнула Лера. В нормальном состоянии я тебе не дам. Да нужна ты мне, проворчал Славик и кивнул на серп. Это что? То есть ты не деревенский, сделала вывод Лера. Иначе серп узнал бы сразу. Городской, причем привыкший жить на широкую ногу и сорить деньгами? Неужели к моему берегу прибила жирную рыбу? Серпом разделывать будешь, подзначил ее Славик. Зачем разделывать? Пожала плечами Лера. Посмотрю в интернете. Вдруг найду какую-нибудь информацию о пропавшем миллионере, бизнесмене и прочих шишках. В новостях должно быть. Такие вещи в новостях не печатают нравоучительно заметил Славик. Бизнесмен-миллионер это не маньяк и не потерявшийся ребенок. Значит, в полицию пойдем. «Иди!» «А ты?» «А мне и тут хорошо!» Повернулся и зашагал к дому. Зараза! Лера вернулась к серпу и траве. Славик вернулся в дом, зашел на кухню, сел на старый диван. Полиция! Какая там полиция? Славик не знал почему, но был твердо уверен, что полиция с его делом не справится. Видимо, уже были прецеденты. «Да и что он скажет в полиции?» что не хочет в вамжатник или куда они там отсылают, что привык к деньгам и комфорту, да они высмеют его и отправят куда подальше. С другой стороны, Дорская тоже грозится отправить совсем скоро. Недовольно выругавшись, Славик поднялся, вышел в спальню и через несколько минут вернулся в кухню с листом бумаги и ручкой. Может, память тела подскажет. Он начал писать все, что придет в голову. Рисовал, чертил, тщетно пытаясь понять, кто он и что о себе знает. За этим занятием и застала его Дорская. «И как? Получается?» – без нотки насмешки в голосе спросила она, встав рядом со столом. Славик пожал плечами. «Буквы я знаю. Писать умею. Рисовать нет. Подпись неразборчивая». Он кивнул на каракуле внизу листа. «Если это подпись, конечно». «Да, не густо», – откликнулась задумчиво Дорская. «Пойдем, в интернете полазим. Может, найдем что? Бери стул». Славик глубоко сомневался, что они что-то найдут. Даже если его и объявили в розыск, в чем он лично сильно сомневался, доступа к базам полиции у них нет. А форумы и соцсети? Кто же станет выкладывать такую информацию в общий доступ? Дорская, между тем, села на стул, включила компьютер. Славик примостился рядом. Сайты, форумы, поисковые системы. Что только туда не вбивалось, по каким параметрам не искалось. Ничего. В полицию или в больницу. Покачала головой Дорская, выключив компьютер. Славик немного помолчал, потом спросил. Участковый у вас есть? Больница сразу отпадает. — Есть, — кивнула Дорская, — завтра как раз он принимает правление с утра. — Хорошо, — неохотно откликнулся Славик, — пусть будет участковый. Идти в полицию не хотелось, но лучше туда, чем в больницу, при одной мысли о которой у Славика мурашки бежали по телу.